Пытаясь заставить себя думать только о кораблях, минах, зенитчиках, до сих пор ведущих земляные работы и о предстоящем походе заградителя, Алексей проворочился так еще минут двадцать. Утром подъем ожидался обычный, в 6 часов, а накопившаяся усталость требовала сна, но его так и не было. В комнате было совершенно темно, Боязнь американских ночников и почтение к их способностям приводили к тому, что светомаскировка в КНА, да и вообще во всей КНДР и даже на юге Китая, соблюдалась не хуже, а то и лучше, чем в Москве 41-го. До этого было еще тяжелее. Море шумело и гудело, далеко за закрытыми ставнями, но его обычно успокаивающий шум В этот раз помогал плохо. Поворотившись еще, Алексей мысленно плюнул и поднялся. Электричество в доме было. База имела сравнительно развитую электросеть. Накинув еще в темноте повешенный на спинку стулокитель и с трудом различая во мраке даже рукава своей исподней рубахи, но долго шарил по стене, пытаясь отыскать выключатель. Наконец щелкнула, и под потолком разгорелась свищащая, без всякого абажура, неяркая двадцати-свечевая лампочка. Пожав плечами и так и не вдев руки в рукава, он вернулся к кровати и вынул свой пистолет из-под плоской, набитой не то ли песком, то ли мелкими камушками подушки. Присев на стул и выложив тяжелую аккуратную машинку, на газетный лист, покрытый рядами аккуратных столбцов на корейском, он выщелкнул обойму, проверил, нацелив ствол в дальний угол, нет ли случайно патронов в патроннике, и приступил к разборке. Масленка оказалась далеко, но лезть за ней в чемодан было лень. А последний раз смазывал он пистолет сутки назад. Поэтому сейчас... Алексей перебрал его в сухую, просто чтобы отвлечься. Знакомое, привычное дело не требовало никакого напряжения, просто чуть-чуть внимательности и аккуратности. Вся процедура заняла 3 минуты или чуть больше. На этом работа закончилась. Тупо глядя на снова собранный тип 54, лежащий на газетном листе, как милитаристский натюрморта, Алексей задумался, что еще можно сделать. От усталости он был как пьяный, но это почему-то не помогло. Так, ничего не придумав, он просидел в той же позе еще минуты-две. Когда дверь распахнулась, и в освещенную комнату вошел майор Зеничик, несущий на плечи обвисший тюфяк. Оглядев все вокруг, И только мельком кивнув к моряку, майор бросил тювяк в угол, посмотрел на наручные часы, снял ватник, растянутый синий свитер и грязные сапоги, и тут же рухнул. Погазить свет он не потребовал, только небрежно прикрыл голову рукой и полуотвернулся. Устал он явно так, что ему было все равно, испытывая неловкость, Алексей вщелкнул обойму на место убедился, что сделанная где-то в Пекине или Шанхае копия ТТ не находится на боевом взводе, и щелкнул выключателем, погрузив комнату в темноту. На ощупь он двинулся в тот угол, где стояла его кровать, наткнулся, больно ударившись голенью на табурет, столкнул его с дороги, загремев и чертыхнувшись и только нащупав невысокую койку, сунул пистолет на его законное место, под сплющенную подушку. Когда он лег, панцирная, как такую было принято называть, матрасная сетка заскрипела и защелкала, заставив его еще раз выругаться про себя. Уже лежа, накрывшись почти неудерживающим тепло тонким и колючим одеялом, Алексей с отвращением подумал что теперь даже ворочаться будет нельзя. Придется просто лежать с открытыми глазами, дожидаясь рассвета, который принесет возможность реабилитироваться перед земляками за свое дурацкое стояние у пулемета. Немедленно после того, как эта мысль мелькнула у него в голове, он уснул и проснулся, судя по ощущениям, также почти немедленно. Тревога! прорал солдат, буквально подпрыгивающий посередине комнаты, трясущий чье-то лежащего в углу тела. Тут же в комнату ворвался Ли с портупеей в руках. Товарищ военный советник, увидев, что Алексей уже вскочил и торопливо напяливает куртку, Ли заткнулся и потратил секунду, чтобы опоясаться и отладить положение кабуры на своем поясе. Солдат уже куда-то исчез, и майор Зеничик, дико оглядываясь, торопливо одевался. Они столкнулись с Алексеем взглядом, и тот поразился. — Как он мог его не узнать? — Спросонья, но все равно. Крокодилье выражение на лице майора за ночь никуда не делось. — Ну что, допрыгались? — оскалившись, высказался Зеничик. А я... Вчера, как чувствовал. Развернули все-таки и понадеялись на армию. Алексей не понял, но переспрашивать было некогда. Едва не столкнувшись плечами в дверях, они вылетели из комнаты. Ли бежал впереди, пытаясь что-то невнятно орать на ходу. Но во рту у переводчика китайца было как горячей кашей набито, и капитан-лейтенант не понял ни слова. Несколько прыжков по ступеням, и вот уже двор, утоптанная, выметенная от снега площадка перед флагштоком. Только тут, поняв, что темнота, едва-едва стронулась, Алексей сообразил взглянуть на часы. Было шесть часов без четверти. Для подъема рано, для нормального рассвета тоже. Ночники? Для них поздно. — Сколько? — проорал кто-то в темноте. — Минут десять, — ответил высокий злой голос. Принадлежать он мог мальчишке-подростку, но поскольку таковых в батареях точно не было, то, скорее всего, это был все же как минимум восемнадцатилетний боец. Застыв на месте, не зная, что делать, Алексей едва не оказался сбит с ног бегущим человеком обе руки у которого были заняты ящиками. Захлопнув рот, он побежал за темной фигурой, шарахавшейся то влево, то вправо. Кто-то позади сообразил, что забыли сделать, и шум топота, множества ног, стук и лязг железа и неразборчивые фразы, долетавшие из темноты, вскоре были перекрыты ревуном, заведшим свою однообразную шуткую песню. Воздушная тревога. Прогресс добрался до ПВМБ, Йонг-Джин. Из год назад здесь, наверное, колотили по рельсу. Это явно не по два, это разведчик. Неожиданно спокойно сказали за спиной. Алексей обернулся. Ну, майор, конечно. Собранный, улыбающийся. Он явно чувствовал себя находящимся в нужное время и в нужном месте. «Разведчик!» — повторил он, когда Алексей кивнул. «Для ночников-бомбардировщиков, на мой взгляд, поздно, для нормальных штурмовиков — рано, а вот ему в самый раз. Стрелять я не буду, может, и обойдется. Радиометристы утверждают, что это не налет. Если ни одна скотина не помигает ему фонариком, то... Договаривать зенитчик не стал. К нему подбежал кто-то из офицеров, и он, выслушав доклад, сорвался с места, не уделив моряку ни одной секунды больше. Ревун, выполнив свою роль, заткнулся, и все еще забитые его гулом уши на мгновение кольнул от боли. Постояв еще секунду в надежде, что к нему откуда-нибудь сзади подбежит ком взвода ли, Андрей решился и побежал к темно-серому пятну замаскированного Минзага.